Глава шестнадцатая. Сорвал куш и чуть не потерял голову. Болельщики бесновались. Кто-то из бойцов был известен, кто-то нет. раз сегодня не выступал. У Тарантула была прямая квота на осенний турнир, поэтому ему не было нужды появляться на подобных отборах. Он посвящал все свое время подготовке. Главным образом тренировался и разрабатывал тактики, участвовал в рекламе, которую находила Тая, за счет чего и улучшал оборудование и платил зарплату. Лично Фауст так и познакомился с Эрастом с помощью городского телевещания, где какой-то лавочник захотел увидеть тарантула в рекламе своего заведения. Кажется, это был ресторанчик плоскогорцев. Фауст уже не был уверен, он лишь помнил, как персонаж Эраста. А это был он сам, боец арены, звезда того времени, залетает через окно, разбивая преграду и падает в гостиной молодой пары. Эраст встает на ноги и видит сублимированную лапшу для быстрого приготовления, очень популярную на тот момент. Боец с зверевшим лицом захватывает горсть завитушек и засыпает в рот, заливая чистым кипятком из чайника, после чего в окно запрыгивает человекоподобный андроид с обугленной черепной коробкой. Тарантул наносит удар, выбивает дух из машины и выпрыгивает, покидая квартиру. Фауст вынырнул из воспоминаний, обращая внимание на реальный мир. Сегодня зрелище предстояло хорошее. Участвовало много новичков, но, ко всему прочему, были и бойцы, которые стали финалистами на прошлых выходных. Одним из таких был и Бен Крафт Орсон, сын ректора Академии Локвуд. Если мотивы остальных Фауст мог понять, деньги и в их положении многого стоили, то вот Бен Крафт оставался загадкой. Зачем он пришел, имея прямую квоту и возможность дотянуть до открытия осеннего турнира? Фауст еще не знал, что совсем скоро он найдет ответ на этот вопрос, но он ему не понравится. Последний бой Орсона, закончившийся расправой, стал вирусным в сети, добавляя парню известности. Многие сегодня пришли по единственной причине, они хотели хлеба и зрелищ. Надеялись, что сегодняшние бои будут не менее кровавыми. 16 бойцов, драки на вылет до последней пары, которая тоже сойдется в поединке. Они оба получат квоту на осенний турнир, но только один унесет 5000 кредитов. Подобного рода распределение наград на отборочных боях добавляло жестокости. Организаторы неплохо экономили на призовых, зарабатывая на человеческой ненависти и жадности. Каждый, приходящий сюда, пополнял ряды гладиаторов. Хотел денег и славы, готов был пойти на убийство. Сидящая рядом Лиса быстро потеряла интерес калеке. Взгляд ее стал расфокусированным, она что-то читала в сети. Регулус был готов. Перед Фаустом уже появился прогноз на первую пару, и он поставил. Оставалось только наблюдать. Смотреть на то, как профессиональные убийцы дерутся на арене, не самое приятное удовольствие. Фауст не был ярым болельщиком или любителем подобного шоу, но находил его занимательным. Сейчас, когда каждый удар подсвечивался, был виден вектор и даже шанс победы того или иного бойца было куда интересней. Прибавить к этому еще тот факт, что с баланса Фауста уже ушла тысяча кредитов, которая должна была умножиться на полтора через круг, бой становился по-настоящему особенным. Ко всему прочему, у Фауста были свои деньги. После покупки деталей для сборки колец осталось около четырех сотен кредитов, которые тоже должны быть поставлены. Но рисковать на первых кругах не стоит, Фауст это понимал, поэтому удерживался от поспешных решений. Бои шли один за другим, ставки повышались. Лиса смотрела по сторонам, наблюдая, как ближе к финалу трибуны становятся резиновыми, а окружающая толпа грозит затопить ее. «Так не пойдет», Покачала головой Лиса, когда очередной городской гуляка показал пальцем на арену, чуть не втыкая его в волнистые аккуратно уложенные волосы. «Пошли, поднимемся повыше». «Куда?» — непонимающе осмотрелся по сторонам парень. «В удобную ложу. Она там, за стеклом». Лиса указала на отдельно стоящую застекленную площадку. Конечно же, Фауст знал, что это такое — «ложа для самых богатых и влиятельных зрителей». Туда даже нельзя было купить билеты. Ее обычно держали полупустое, чтобы находящимся не было душно. «Но у меня нет приглашения», – растерялся калека. «Ты со мной, а значит, приглашен. Оно есть у тебя?» – брекнул парень, но быстро вспомнил, с кем говорит. «Ну, конечно, есть. О чем я?» Лиса лишь хмуро посмотрела на своего подопечного, которому была представлена по заданию своего отца после чего от трибуны неподалеку отлипли два здоровенных амбала и стали споры расталкивать толпу, создавая проход. Все это происходило с небольшой и быстро затихающей бранью тех, кого расталкивали, скучающим выражением лица лисы и виноватыми взглядами Фауста. Внутри ложи для исключительных гостей. Было куда теплее, чем на арене, где в силу погоды становилось прохладно. Обитые бархатом кресла, пара снующих среди гостей официантов в белых с черным одеждах. Кто-то стоял у панорамного окна, рассматривая бойцов. Кто-то сидел и обсуждал свои дела, бросая короткие взгляды на пару подвесных мониторов, куда выводили изображение. «С таким успехом можно было посмотреть шоу дома», — подумалось Фаусту. Но свои мысли подросток оставил при себе, покорно следуя за красивой, но ужасно опасной дочерью теневого покровителя букмекеров арены. «Вот эта встреча!» — раздался до боли знакомый голос — Фауст скривился, замечая среди дорого одетых людей невысокую белволосую фигуру. Навстречу калеке вышел Альберт Ройс, улыбаясь во весь рот. «Даже подружку привел посмотреть!» — усмехнулся Ройс. «Смотрите, вряд ли в твоем убогом районе есть что-то подобное!» Лиса лишь недоуменно посмотрела на приближающегося блондина, будто не веря в увиденное. Альберт что-то понял, но его несло, и он не успел предотвратить случившееся. Парочка громил рядом с Лисой, шагнули вперед. Один слегка клюнул юношу в солнечное сплетение, а второй мягко поймал аристократа, отправляя его на ближайший диванчик. Все случилось настолько быстро, что никто ничего и не заметил. Лиса хмыкнула и села на свободное место, показательно не замечая беззвучно открывающего рот наследника корпорации. Фауст не смог сдержать небольшой улыбки, это явно того стоило. Он устроился рядом с Лисой, отмечая, что к Ройсу подошла Мэй и помогла парню прийти в себя. Она не видела, что произошло. Слишком быстро все случилось. Телохранителей в ложе не было. Ройс был тут слишком частым гостем, чтобы беспокоиться о безопасности. Начинать скандал наследик не стал, прекрасно осознавая, что может выставить себя в дурном свете. Фауст кожей чувствовал, как взгляд Альберта пробегает по затылку и прожигает отверстие. «Ну все, спокойной жизни в Академии не будет». Как назло, Фауста заметила Мэй, вежливо кивнув калеки Парень в ответ лишь сглотнул и изобразил что-то в виде приветствия. Помахав рукой, поздно спохватившись, мог же просто кивнуть в ответ. Лиса смотрела на данную пантомиму с иронией. «Еще скажи, что она тебе нравится». Фыркнула она, точь в точь, как лисица. «Нет». Тут же выпалил Фауст для порядка нахмурив брови. Девушка рассмеялась. «А ты не дурак. Выбрал такую красотку». Лиса мельком осмотрела Мэй, пока та была занята, выслушивая Альберта. «Они помолвлены», будто оправдываясь сказал Фауст. Он и сам не понимал, зачем это сделал. «А ты видела меня? Чего тут выбирать?» Лиса задумалась, а затем положила руку на плечо Фауста, слегка рассмеявшись серебристым смехом. «Что ты делаешь?» – шокированно спросил парень. «Говори что угодно. Сейчас будет интересно», – ответила она быстро и снова рассмеялась, чуть плотнее прижимаясь к калеке. У Фауста перехватило дыхание. Одни боги знают, сколько сил стоило ему не потерять лица. «Квадрат гипотенузы равен сумме квадратов», – начал он. «Ты решил мне теорему рассказать?» В этот раз шок настиг Лису. «Ты же сказала говорить что угодно», — пожал плечами Фауст. В этот раз Лиса рассмеялась не наигранно, а по-настоящему. На смех девушки обернулось сразу несколько человек, а Фауст не смог сдержать улыбки. Обернулась и мы, смирив спутницу к взглядом. «Вот видишь, мы прибавили тебе несколько пунктов», — спустя минуту сказала Лиса, чуть отстраняясь, отчего Фауст испытал короткий укол грусти. Плечо, на котором лежала рука девушки, мигом замерзло. «Спасибо», — искренне поблагодарил Фауст, на что Лиса только скептически выгнула бровь. Пока Ройс собирал в кучу свое достоинство, Фауст ставил деньги бандитов, оперируя расчетами Регулуса, который так и не проронил ни слова. В голове парня, тем не менее, были далеко не ставки. Он усиленно обдумывал ситуацию на несколько шагов вперед. То, что его после этого турнира позовут на беседу, так и не назвавшему себя отцу, лисы. Факт. Но вот какой будет эта беседа, зависел от самого Фауста. Вероятнее всего, бандиты, которые не воспринимали парня как полноценного игрока, увидят в нем потенциал. Ведь если все пойдет так, как намечено, через несколько часов 10 тысяч кредитов превратятся в 25. 25 штук. Да за такое богатство можно умереть несколько раз». А еще спасти много жизней, как минимум жизнь одной очень важной для Фауста женщины. Вот только парень не был котом, чтобы ввязываться в драку за такой куш, ведь если надо будет, его убьют 10 раз. Заблокировать Регулса они не смогли. Фауст точно знал, где расположен офис отца Лисы. Он мог сдать мошенника в любой момент, но достаточного количества улик не нашлось. Рисковать связью с Амелией и подставлять ее не хотелось. А значит, необходимо найти что-то посерьезнее, чем шантаж и игры со ставками. Почему Фауст с самого начала это выбрал? Он был уверен в том, что найдет что-то. Человек, способный запросто выкрасть подростка для обычной беседы, не может быть чист. Вопрос в том, где удастся его подловить. Ставки играли, бои проходили один за одним. Снова ничего интересного, одна показуха и откровенная скука. Разве что бой Бэнкрафта. Он, как всегда, был на высоте. Точнее, в самом низу, по сумме моральных качеств. Почему же? Ответ прост. Он снова убил человека. Убийство не редкость, но не для сына, ректора Академии Локвуд. Даже здесь, в ложе, для самых богатых и влиятельных, многие поморщились, когда парень раскрошил очередную голову. Он вел бой легко и непринужденно, снова не продемонстрировав ничего, кроме пистолетов. Будто зачарованный уходил от пули, быстро перемещался по полю как ветер. Фауст отслеживал этот бой поэтому заметил, что Регулус мгновенно поставил. Искусственный интеллект почему-то не мог спрогнозировать этот бой, поэтому ставка прошла без сопроводительных эффектов в виде вектора ударов и прочего светопредставления Хоть ИИ и не мог просчитать парня, он был уверен, что победа останется за ним, и не прогадал. День Фауст закончил, как и полагалось, с двадцатью с лишним тысячами кредитов в руках. Калека рискнул и поставил свои собственные сбережения на несколько проверенных боёв. 400 кредитов мгновенно превратились в 1600, что добавило изрядную долю радости, и даже предстоящая беседа уже не казалась такой страшной. Покидали ложем под все тем же жгучим взглядом Ройса. Он не стал ругаться при Мэй. плюс тут было слишком много знакомых его отца. При мысли о том, что уже скоро Фауст окажется в стенах Академии, он вздрогнул». Это будет еще та прогулка по вольеру с тиграми. Снова авто и хмурые лица будигардов Подземная парковка, несколько десятков секунд в лифте и знакомый кабинет. — Мне передали, что ты сегодня меня порадуешь! — эксцентрично воскликнул хозяин кабинета. Он веселился и кривлялся, будто облеченный властью шут или сумасшедший, но глаза говорили об обратном, они застыли двумя осколками льда. — Показывай! — хлопнул он по столу. Лиса подошла, протягивая отцу идентификационную карту с не совсем честно выигранными кредитами. Он поднес карту к лежащему на столе кому и прикоснулся, считывая информацию. Его брови тут же взлетели. «Не дурно! Отнюдь-отнюдь!» – произнес он. «Да, один проходной турнирчик еженедельный, да, это хорошо!» Он задумался. «Ты же понимаешь, что мне нужна твоя схема!» Спустя долгую минуту, за которую Фауст здорово разнервничался, произнес он. «Даже больше, чем мне?» — осмелился спросить Фауст, намекая на свое участие, после чего быстро продолжил. «Она не будет работать без меня». «Все здесь!» — парень постучал себя по голове. Хозяин кабинета снова задумался. Все это время Лиса сидела на диванчике, нарочно делая вид, что ей неинтересно, но ее глаза блестели в свете немногочисленных ламп на потолке, выдавая любопытство. «Я буду не я, если не попытаюсь!» — хлопнул в ладоши он и гадко ухмыльнулся. «Лиса, девочка, позови форка!» Лиса молча встала и вышла. Меньше чем через минуту в кабинете появился еще один персонаж. Затасканные джинсы, растянутая водолазка, россыпь прыщей и прямоугольные очки, а под ними чуть прищуренные глаза, как у крота. «Мне надо, чтобы ты проверил все программное обеспечение этого паренька!» «Я должен быть уверен, что он не лжет. А пока ты посмотришь, что бывает, когда мне лгут». Лиса снова куда-то ушла, а крот начал копать. Сперва вызванный инженер достал свой ком, потом подключился к кому Фауста, загружая софт и проводя полную проверку. Подвергся проверке и имус но не такой тщательный, как думал калека. Лиса так и не вернулась, зато пришел кое-кто другой. В комнату ввели человека, высокого и худощавого. Заплывшее лицо с синяками и ссадинами, он был мокрым и дрожал всем телом, одежда липла к нему. Ввел пленника, а это был именно пленник, жилистый, желтокожий плоскогорец, несший какой-то сверток. Самое ужасное было в том, что Фауст узнал его. Это был отец Эбби, пропавший не так давно. «Он солгал мне, не вернул долг, а затем снова солгал, что у него нет денег». После этих слов плоскогорец, как по команде, вынул сверток из подмышки и развернул. В руке у него оказался кожаный кнут с пятью наконечниками. Фауст не успел разглядеть удар, настолько он был быстрым. Лер Савой, так звали отца упал на пол, закричав от боли. Теперь стало понятно, почему Лиса не вернулась вместе с палачом и жертвой. Она знала, что будет. Ей было не впервой. Фауст думал о Лисе, думал о том, чтобы она почувствовала, Думал о полутора тысячах кредитов, выигранных сегодня. Думал о чем угодно, но не о Лэре Савои. Калека хватался за мысли, будто за спасительные канаты, находясь в море бушующим и неукротимым. Прежде Фауст не видел, как избивают человека. Сейчас он ощутил новый опыт. Более того, избивали уже избитого, что было какой-то насмешкой над реальностью. Сам метод болезненный и варварский. Такое еще существует в прогрессивном обществе, Фауст понял, что мало знает о мире, о его опасностях. Тем не менее, как бы калека ни старался, слезы сами собой собрались в его глазах и прочертили тонкие полоски на щеках, скатываясь вниз. За время, пока Фауст прятался внутри своих мыслей, Лер Савой подвергся пятихлестким ударам, полностью изуродовавшим его майку и оставившим длинные рваные полосы на спине и руках, которыми он прикрывался. «Хватит!» Прошептал он, а затем голос его окреп. «Хватит! Я прошу!» Хозяин кабинета сделал жест, плоскогорец с непроницаемым лицом остановился. «Почему ты остановил меня?» Подозрительно спокойно спросил он. Фауст не ответил, он спросил. «Сколько должен этот человек?» Отец лисы смерил Фауста протяжным взглядом, затем пожал плечами и бросил. «Тысячу двести!» Фауст не сомневался ни секунды. «Я заплачу, только отпустите его и прекратите!» По Фаусту снова пробежался равнодушный взгляд. «Хорошо!» Вот так просто и спокойно все кончилось. Фауст еще несколько минут собирался с мыслями. Он не мог поверить в увиденное, а главное — в то, как разрешилась ситуация. Всё существо отца Алисы говорило о том, насколько тот жесток. Он даже не стал интересоваться, зачем Фауст это сделал. Его интересовала лишь причина, почему он помешал и, конечно же, выплата долга. Сейчас хозяин кабинета представлялся Фаусту бездушным механизмом. Только он не был создан в лаборатории или мастерской, даже не на заводе, где когда-то производили андроидов. Его выковало общество. Форк закончил проверку, делая шаг назад. «Ничего, Лерри Воль!» Он кивнул, Форк тихо вышел. Фауст сидел в лаконичном кабинете, который представлял из себя комнату 10 квадратных метров площади. На полу, справа от него, лежал отец подруги, потерявший жену человек, связавшийся с непростыми людьми. Мужчина тяжело дышал, он был изувечен, и Фауст не знал, может ли человек выжить в таком состоянии. По щекам Фауста катились слезы, постепенно высыхающие и неприятно стягивающие кожу. Руки подростка дрожали. Все это под пристальным взглядом человека, способного на убийство и не ставящего чью-то жизнь в приоритет. Но сегодня был определенно хороший день. Несмотря на все увиденное, Фауст нашел в себе силу улыбнуться, криво и больше похоже на оскал. Самое главное, сегодня он узнал имя хозяина кабинета, а значит, он на шаг ближе к победе.